Проект Неосфера представляет Дом окнами в поле. Аудиоспектакль по пьесе Александра Вампилова. Мы находимся в доме Остафьевой Лидии Васильевны Перед нами большая опрятная комната Печь, стол, скамья На лавке букет июньских цветов На стене ковер с изображением оленей Входная дверь слева Справа дверь в спальню Прямо два окна У входной двери висит белый халат Обстановка говорит нам о том, что в доме живет одинокая женщина На дворе сумерки Из спальни с бельем в руках появляется хозяйка дома Она задержалась у окна, потом подошла к столу, включила утюг ей 26 лет, это привлекательная женщина Перебирая белье, она с некоторой грустью задерживает в руках рубашку Думает в это время, вероятно, о том, что время в сущности летит так быстро Вдруг выключила утюг, подошла к окну, наблюдает, ждет взволновано Вот, увидела Бросилась в спальню Вернулась, включила утюг И принялась гладить Да-да, пожалуйста В комнату входит Третьяков С чемоданом в руках Добрый вечер, Лидия Васильевна Добрый вечер, Владимир Александрович Вот зашел, так сказать, откланяться А я думала, чего доброго, не попрощавшись, уедете Ну что вы, как можно и Вы знаете, я с чемоданом с самого обеда обошел всю бригаду Ко всем, значит, зашли Устали? Хм. А знаете, устал Устали, а тут еще к Оставьевой зайти надо Вежливый вы, Владимир Александрович, вот через вежливость свою и страдаете Да нет, просто всех хотел увидеть Три года все-таки не шуточки И знаете, вот только сегодня, в день отъезда, вдруг выясняется, что меня здесь все любят А почему бы вас, Владимир Александрович, не любить? Второгодники, оказывается, и те меня любят Очень трогательно Ну, что же, вы вы же хороший преподаватель были А еще говорят, чтобы добиться признания, надо умереть Совсем не обязательно Можно просто уехать Да Хороший вы были преподаватель Вот только чуткости мало проявляли И активности Ну, откуда у меня активность? Я же меланхолик Ну, самодеятельность бы подняли, раз меланхолик. Меланхолики ничего не поднимают. Им и так трудно. Вот через полчаса уходит автобус. Ну, спасибо, что зашли. Уважили. Ну, Лидия Васильевна, разве я мог уехать, не повидавшись с вами? К вам последний визит. Ну, для памяти. Да, дом же мой последний стоит. И по пути... Да, дом ваш последний В хорошем он месте Окнами в поле И в лес Вот знаете Уеду и буду вам завидовать Ну, спасибо и на этом Лидия Васильевна Вы, вы конечно, замечали, что я был к вам неравнодушен Да-да Да и вы, Лидия Васильевна скажите нет? А помните май? Ведь все могло быть по-другому И ничего не было. Даже грустно. Вам не грустно? К чему вы это сейчас говорить Ну, я уезжаю. Могу я быть откровенным? Я помню, Май. Вы веселые были. ты никогда я больше вас таким веселым не видела. Лидия Васильевна, скажите откровенно на прощание. Что было бы, если бы я тогда сел в ваш ходок? Что? Да ничего, поехали бы вместе. Ну, ну я, в общем, так и думал. А я мои хорошо помню. Вы пели. У вас голос хороший Вот никогда бы не подумала Да нет у меня никакого голоса Прощайте, Лидия Васильевна Я думаю, что мы еще встретимся Мир тесен Где-нибудь Когда-нибудь Счастливо оставаться Постойте Я вас не пущу а в чем дело? Сейчас я вас не пущу Почему, Лидия Васильевна? Слышите? Что? Поют, возле дома остановились Кто? Вы что, не слышите? А, поют Ну и пусть С -с Сядьте, Владимир Александрович По Послушаем немного Лидия Васильевна, я опаздываю Хорошо поют А вот это не имеет никакого значения Я должен ехать Даже если бы за окном был хор Пятницкого Все равно, да даже тем более Сейчас я вас не пущу Лидия Васильевна, мне понятно ваше настроение Я тронут, но, но мне некогда Да, -да, -да вы уй... уйдете, но только не сейчас Да что случилось? Сейчас 10 часов вечера Ну и что? Да я говорила, что вы не чуткий Так И неактивный Это уж само собой Так Третьяков подходит к Астафьевой И пытается ее обнять Попытка, впрочем, довольно робкая Если я правильно понимаю Вы хотите, чтобы я ушел от вас утром? Да нет, вы, вы не так это поняли Ну так объясните Сейчас мне уйти нельзя Утром тоже Когда в таком случае? Ночью, днем, завтра, послезавтра Вечером, а позже Ну, ну почему, Лидия Васильевна? Ну, Слушайте, вы, кажется, издеваетесь Ну вот, десять часов вечера Ну вы подумайте, что они скажут Если увидят, что вы выходите из моего дома в такое время Ах, вот, что вас беспокоит Что скажут Да, что скажут А ничего они не скажут, просто что-нибудь споют Сначала споют, а потом сплетничать начнут Ой, да ну какие могут быть сплетни? Я уезжаю, зашел проститься Разве из этого можно сочинить сплетню? Да вы-то уедете, а они останутся И буду думать, что... Лидия Васильевна, ну пусть думают Нельзя же им все время петь Ну вам-то что, вы уедете А я... я потом из-за вас... Замуж больше не выйду. Что? Выходит, перед отъездом я должен выдать вас замуж. Да тише вы, Владимир Александрович, вы еще не в городе. А в городе, помнится, мне говорили, тише вы не в лесу. У нас уж так, не в защите. Лидия Васильевна, ну давайте не будем ссориться. Откройте дверь. Не могу. Мы люди отсталые, с предрассудками. Ой, это вы это заведующая фермой. Активистка, передовая женщина Слушайте, вы меня удивляете А чему вы удивляетесь? У нас здесь, между прочим, плохо С культурно-массовой работой Разве не читали в газете? Не читал Зря, а там и про вас написано Куда смотрит интеллигенция Автобус? Подождите, я... еще не разошлись Еще поют Черт возьми Ну и что вы предлагаете? Чаю хотите? Чаю? Давайте чаю. Бездельники. Сколько можно петь и плясать? А почему бы им не петь? Только что отсеялись. Синокос еще не скоро. Ну, знаете, я в вас разочаровался. Мне о вас иначе говорили. А надо было проверить, так ли все, как говорили. Время-то у вас было. Лидия Васильевна... «Хорошо. Если вы считаете, что мне неприлично выйти в дверь, выпустите меня в окно». «Не знаю, как у вас в городе, а у нас в деревне не принято в окно выходить». «Ох, неужели? А что же у вас принято в таком случае? Может быть, вылетать в трубу?» «Ну, попробуйте». «Слушайте, я не понимаю, чем вас смущает окно. Если увидят, скажите, вор. Дескать, учитель украл у вас шерстяную кофту». «Ага». «Да скажите что угодно, только отпустите меня наконец». «Да не кричите на меня». Вы уже мне тоже надоели Как только разойдутся, пожалуйста, катитесь С катертью дорожка Спасибо Автобус уйдет, интересно, где я буду ночевать? Под сосной? Между прочим, ключи от квартиры я уже сдал Да если бы вот вы не кричали так А вели бы себя деликатно Я бы, может быть, вам и постелила на лавке Да? Вы очень любезны Деликатно Я что, может быть, жениться теперь на вас из деликатности? Да я бы за вас и не пошла бы Да ну, вы же были ко мне неравнодушны, скажите нет? О, за вас вся деревня переживала Да, симпатизировала, пока не знала, какой вы И какой я? Грубый Таких много Где ваш муж? Сумасшедшая вы женщина Нет у меня никакого мужа И не надо Ну а тот что был? Неужели сбежал? А что, разве похоже, что от меня муж может сбежать? Ну да От вас, пожалуй, сбежишь Сама ушла Муж мой был Грубый человек Вроде меня Понимаю. Да. да нет, вначале маскировался, стишки и писал Потом запил А других, Владимир Александрович, женихов У нас здесь и не было И где он сейчас? Уехал, пять лет прошло А мне говорили 4 Ошиблись Ну вот, вот плен ваши кончился, расходятся. Да, действительно. Зря горячились, успеете еще. Лидия Васильевна, вы... вы простите меня. Да нет, это это вы меня извините. Все я придумала. Не боюсь я никаких разговоров, мнений. Пошутила я, Владимир Александрович, взяла я пошутила на прощание. Ну да, я же говорил, что вы издеваетесь. Вы извините, что задержала. Но они, они собственно, еще рядом. не как теперь вы боитесь, что люди подумают. Нет, не боюсь, но все-таки обидно. Ведь напрасно подумают, вот что обидно. Ничего, а вы огородами, огородами. Незаметно. Идите, а то и в самом деле опоздаете. Успею. Шофер знает, что я сегодня уезжаю. Подождет. выезжайте Что вам здесь делать? Кого вам здесь любить? С кем разговаривать? Уезжайте в свой чудесный город. Вы все проспали. Все три года спали, только и видели огни ваши голубые, до да проспекты. Что я не знаю. Ходите там по мокрым улицам, деловые, гордые, и никто не знает, о чем вы там думаете. А здесь поле и лес. Здесь все понятно. Вы все проспали. Да вы сейчас спите. Нет, не сплю. Выспался За три года выспался Но вы загибаете, уверяю вас Летом в городе душно Зато весело Летом город пуст В городе много развлечений Ай, Ничего нового не придумали Автобус Вас ждут В ваши окна не видно дорог Поле и лес. Поле и лес. У вас зеленые глаза. Вы наяда, сирена. От вас надо спасаться бегством. Перешагнуть порог. Чего проще? Перешагнуть порог. Это сложная задача. Дураков полно по ту и по другую сторону этого порога. А глупости человек делает перед порогом И хорошо, когда ты подготовлен заранее А если нет? Вот я три года преподавал в вашем селе географию Тихо и спокойно И мне кажется, я не вовремя проснулся Проснулся перед этим вашим порогом И что дальше? Вам лучше знать, что дальше Лидия Васильевна Порог этот ваш. В одну минуту я должен решить задачу, где почти все неизвестно. Да, я лунатик. Так снимите меня с крыши, посадите в автобус или... Лизочка, а ты случайно не видала? Шофер его ищет на станцию везде. Скажите, что я здесь. Пусть шофер зайдет. Он здесь. Пусть сюда подъедут. Ну наконец-то они хоть петь перестанут. А в ваши окна не видно дорог. Из города сейчас все едут на дачи, в поле, в лес. В город сейчас возвращаются сумасшедшие. Скажите, а вот вот приедет новый учитель вместо меня. Его что, тоже здесь все полюбят? Как же? Полюбят. Три года будем любить, как полагается. Мальчишка приедет. Пижон с новеньким глобусом. А вы откроете мою квартиру, покажете мою школу и полюбите. Грустная история. Ничего, переживем. А мне вот оно не нравится. И мальчик этот с глобусом тоже не нравится. Вот забавно, но сейчас решается его судьба Он в моих руках Нет, так как же понимать? Едет учитель или не едет? Кеша, ты прости меня, пожалуйста Прости, что пришлось долго ждать Я... я сегодня никуда не еду Завтра месяца нет Я выходной, я завтра выходной Ну и что? Должен жить, ты когда-нибудь отдыхать. Ну, тогда счастливо оставаться. До свидания. Thank <laughs> you.